Глава 14 Когда Салтыковы переехали в столицу, было более-менее спокойно. Он открыл свой первый салон и работал в нем, не покладая рук, зарабатывая себе репутацию опытного тату-мастера. Дальше больше. Лев открыл еще пару салонов, дела пошли в гору, он купил себе хорошее авто, занялся своей внешностью, каждое утро спортзал, брендовая одежда, дорогой парфюм. От вчерашнего парня окающего на каждом слове, приехавшего из Ивановской глубинки, не осталось и следа. Лев постоянно задерживался на работе, ссылаясь на поздних клиентов и сложные татуировки, которые ему приходилось долго и тщательно прорисовывать. Исчезли уютные семейные вечера, которые были, когда они жили в Иваново, прогулки всей семьей по паркам, поездки по интересным местам. Веру часто стала посещать мысль, что Лев мог найти увлечение на стороне. Учитывая то, что он практически перестал делить с ней семейные ложа, дарить без повода цветы, говорить комплименты, да и вообще говорить, супруги виделись только ранним утром и поздним вечером. Но ее черные как туча мысли о неверности мужа рассеивались и сменялись угрызениями совести. Лев трудится без выходных, а я накручиваю себе черти что, карила она себя. А вот подруга Даша то и дело подкидывала дров в костер. Ты чахнешь в своей коморке, а Салтыков цветет и пахнет. Тебе на 8 марта подарил сертификат в Кастрюлькина, чтобы борщи ему варила, а себе, вон, машину недавно купил. Закатывала серые глаза подруга. Ты когда в последний раз в его Инстаграм его заглядывала? Видела, какие фотки он там выставляет? То, приподняв майку, демонстрирует кубики на своем прессе, то у зеркала селфица, состроив смазливое личка, то у своего нового БМВ фотографируется. «А есть фото, где он вообще в одних трусах», — возмущалась подруга. «Для чего он их выкладывает?» «Даш, он это делает ради рекламы. У Левы все тело покрыто татуировками, вот он и показывает их ради привлечения новых клиентов». «Да-да, и девки, которые под его постами пишут. О, Лев, какой ты красивый. Это тоже часть рекламной кампании? Да он же превратился в столичного мажора. Сама не замечаешь, нет?» «Раньше с моим Санькой на рыбалку ездил, в рыбацких сапогах и с водочкой, а теперь светского льва так просто в гости не пригласишь на рюмашечку. Ему подавай виски, да чтоб повыдержанный, и закусочку из дорогих ресторанов». После того, как Саня позвонил ему и позвал порыбачить, а Салтыков ответил «Рыбачу только в бистрот. Ресторану в Москве, где подают форель под соусом бешамель. Он больше ему не звонил, так и сказал». От прежнего Салтыкова осталась только сломанная носовая перегородка, которую он получил в драке на школьной дискотеке. И больше ничего. А ты сними розовые очки и прекрати его выгораживать. А не то скоро начнет крутить романы прямо у тебя под носом. И Вера вспомнила эти слова, когда в их квартире появилась племянница Лиза из Томска. Она хорошо помнила тот день и, как увидела женские туфли у двери, И как увидела саму Лизу с силиконовой грудью, которую та прикрывала веренным же халатом. Ну да, казалось бы, в двадцать первом веке живем. Почему бы девчонке не сделать себе сиськи и не нарастить волосы? Сейчас, куда ни глянь, все через одну пластические операции делают. И девчонка сразу заговорила о родственниках, приветы Вере передавала, спрашивала про ее картины. У Веры отлегло. Она еще и поругала себя за то, что посмела подумать, что ее муж привел в дом любовницу. Да и какая ж любовница приходит со своим чемоданом. Все бы ничего. Но вот когда Вера поехала гулять с Лизой по Москве, та встретила знакомых в тот момент, когда Вера покупала мороженое. Сразу в памяти всплыли слова мужа. Заселение в отель только с 12, а у нее в Москве знакомых нет. Вот и остановилась у нас пока. «Да как же это нет знакомых?» Она собственными глазами видела, как ее тепло обняла какая-то расфуфыренная девушка и поцеловала в щеку. «Ну, может, не настолько она хорошая знакомая, чтобы у нее останавливаться?» — подумала Вера. Мысль о том, что она, нечаянно нагрянув домой, застала мужа с любовницей, гнала от себя в конец очереди в третьяковку. «Ну, не мог Лёва так поступить. Точно не мог. Он любит меня». И это ж наша квартира. Мы же... мы же там живем нашей семьей с нашим сыном. В ее голове не укладывалось такое жестокое предательство от мужа. Но в душе поселилось чувство, что здесь что-то нечисто. По сердцу весь день царапало ноготочком, а внутренний голос шептал «Проверь ее! Проверь!» И Вера его послушала. Она помнила прошлый приезд Лизы, несмотря на то, что прошло так много лет. И знала, что девчонка тогда всерьез увлекалась гимнастикой, а не музыкой. Помнила, как маленькая Лиза показывала колесо и садилась на шпагат. Тогда она и решила задать вопрос, а в музыкалке ты доучилась? На что Лиза ответила да. Вера едва не выронила из рук бокал, а сердце забилось так быстро, как будто она только что пробежала марафон. «Стоп! А может, она и в музыкалке училась?» Вера умудрялась всему найти объяснение, но только не верить тому, что сидела за одним столом с любовницей мужа, что выгуливала ее по Москве, показывая достопримечательности, что кормила ее блинчиками и принимала в своем доме со всей теплотой. Вечером, когда Лев уснул, Вера принесла в кухню гитару и всучила ее Лизе в руки. «Сыграешь что-нибудь душевное? Внимательно отслеживая реакцию Лизы, улыбнулась Вера. Та только открыла рот, как Вера тут же перебила. «Гитара расстроена. Я пока в душ схожу, а ты настроишь как раз». Когда Вера вышла из душа, Лиза уже спала в гостиной рядом с расстроенной гитарой. А ранним утром девушка куда-то упорхнула. Ангел на плече шептал. Взяла и обидела девочку, пристала к ней со своими расспросами и гитарой. А чертик говорил обратное. «Копай, копай, Вера, выведи его на чистую воду». Приехав в Иваново в растрепанных чувствах, Вера завела разговор с матерью. «Мам, мне кажется, что лев мне изменяет». Ольга Николаевна, которая секунду назад шинковала кабачки, замерла. Держа нож на весу. Через несколько секунд тяжело вздохнула и, положив ножик на разделочную доску, села за стол напротив дочери и расспросила, почему в ее голову закрались такие мысли. А выслушав, вынесла, в принципе, ожидаемый для веры вердикт. Ну, конечно, столица меняет людей. Что ты скажешь, Верусь? Здесь у нас три девки на весь поселок, а там о. Покачала головой мама. А там соблазны сплошь да рядом. Но ты ведь его за руку не поймала, верно? А надо ждать, когда поймаю! громко воскликнула Вера. А что, если эта Лиза и правда была не Лизой? Что если он любовницу в дом привел мам? Ее голос задрожал, а глаза заблестели от слез. Мама опустила глаза и как будто бы не решалась о чем-то сказать. Но Вера сразу поняла, в чем дело. «Стерпится-слюбится, да?» шмыгнула носом Вера. «Ты терпела измены отца ради сохранения семьи, и мне хочешь предложить потерпеть? Да ты ж его всю жизнь ненавидела. Припоминала все его гулянки, жили как кошка с собакой, да и сейчас не лучше. И я все это видела. Эту семью ты старалась сохранить? Я такого семейного счастья не хочу ни себе, ни сыну. Если узнаю, что это была не настоящая Лиза, даже думать не стану. Подам на развод. Идея увидеть, как выглядела сейчас настоящая Лиза, крепко засела в ее голове. В тот же день Вера искала ее в соцсетях, но ни по фамилии, ни у льва в друзьях не нашла ни ее, ни родственников из Томска. Тогда Вера решила позвонить свекрови. Инесса Аркадьевна «Вы с Дениской хотели повидаться. Могу его к вам сегодня привести? Издалека начала Вера. Свекровь обрадовалась, начала говорить про клубнику, которую ему насобирает, еще про что-то. А потом Вера перешла к делу. «Лиза от нас сегодня уехала. Совсем мало погостила, жаль, но прогуляться по Москве все же успели». После недолгого молчания свекровь ответила. «А... Лизонька?» «Да, да, знаю. Жаль, что к нам не приехала». Это поставило Веру в тупик. Или Лев ее предупредил, или я недоверчивая дура, и мне пора лечиться. И, скорее всего, второе. Вернувшись домой через неделю, Вера сразу же приступила к работе. В первый же рабочий день к ней прибежала Дашка на маникюр и завела свою шарманку. «Видела новые фото у светского льва?» Даш, ты опять за свое? Строго взглянула на нее Вера. Но неугомонная подруга свободной рукой быстро поводила по экрану и развернула ей телефон. Вот, смотри, выставил свое фото на показ. Они же пишут, Лева, Лева, хорошаешь с каждым днем. Покривлялась Дашка. Но ведь не он пишет, а им. Вера замерла, не моргая, глядя на одно из фото ниже. «А ну-ка, открой это и увеличь!» Даша тыкнула на фото, где Салтыков стоял на беговой дорожке и открыла его на весь экран. Вера несколько секунд вглядывалась в лицо девушки на заднем плане, которая стояла с двумя маленькими гантельками. Затем быстро задышала, выронила из руки пилочку, подняла на Дашу полные слез глаза и дрожащими губами вымолвила. «Это...» «Это она!» «Кто?» — нахмурилась подруга. «Лиза из Томска!»